Оливер дремал, но вид у него был хуже, и его лихорадило сильнее, чем раньше. С помощью доктора он сел в постели, посмотрел на незнакомцев, совершенно не понимая, что происходит. Он, видимо, не припоминал, где он находится и что случилось. «Вот этот мальчик!» — сказал мистер Лосберн. Шепотом, но тем не менее с большим жаром. Тот самый, который озорничал, был случайно ранен из самострела, когда забрался во владение мистера, как его там зовут, расположенные позади этого дома. Самострел — ружье, приводимое в действие каким-нибудь механическим способом. Диккенс имеет в виду самострелы, устанавливаемые для борьбы с браконьерами. Английское законодательство не запрещало такой бесчеловечной расправы над теми, кто рисковал охотиться без разрешения на земле помещика. Сегодня утром он приходит сюда за помощью, а его немедленно задерживают и грубо обходятся с ним. Вот этот сообразительный джентльмен со свечой в руке, который подвергает его жизнь серьезной опасности, что я как врач... Могу удостоверить. Господа Блеттерс и Дав посмотрели на мистера Джайлса, отрекомендованного таким образом. Ошеломленный дворецкий, с лицом выражающим страх и замешательство, переводил взгляд с них на Оливера и с Оливера на мистера Лосберна. «Надеюсь, вы не намерены это отрицать?» — спросил доктор, осторожно опуская Ольвера на подушке. — Я хотел было, чтобы было, чтобы было как можно лучше, сэр, — ответил Джайлз. — Право же, я думал, что это тот самый мальчишка, сэр, иначе я бы его не тронул. Я ведь не бесчувственный, сэр. — Какой мальчишка? — спросил старший агент. — Мальчишка грабитель, сэр, ответил Джайлс. С ними, конечно, был мальчишка. Ну, вы и теперь так думаете? спросил Блэттерс. <святый раз> «Э -э, что думаю теперь? отозвался Джайлс, тупо глядя на допрашивающего. Думаете, что это тот самый мальчик? Глупая вы голова. нетерпеливо пояснил Блэттерс. «Э, не знаю. Прав не знаю. С горестным видом сказал Джейлс. Я бы не мог показать под присягой. Что же вы думаете? спросил мистер Блэттерс. Не знаю, что и думать, ответил бедный Джейлс. Думаю, что это... — Не тот мальчик. — Да, я почти уверен, что это не он. Вы ведь знаете, что это не может быть он. — Этот человек пьян, сэр? — осведомился Блеттерс, повернувшись к доктору. — Ну и то поголовый же парень, — сказал дав, с величайшим презрением обращаясь к мистеру Джайлсу. Во время этого короткого диалога мистер Лосберн щупал больному пульс. Теперь он поднялся со стула, стоявшего у кровати, и заметил, что если у агентов еще осталось какое-нибудь сомнение, то не желают ли они выйти в соседнюю комнату и потолковать с Бриттлсом? Приняв это предложение, они отправились в смежную комнату, куда был призван мистер Бриттлс, опутавший из себя, и своего почтенного начальника такой изумительной паутиной новых противоречий и нелепостей, что ни одного факта не удалось выяснить, за исключением факта полной его, Бритлса, растерянности. Впрочем, он заявил, что не узнал бы мальчишку, если бы его поставили сейчас перед ним, что он принял за него Оливера только благодаря утверждению Джайлса, и что пять минут назад мистер Джайлс признался на кухне в своих опасениях, не слишком ли он поторопился. Затем среди других остроумных предположений появилось и такое...